Глава 14. «На что я только что согласилась!» шепнула девушка, когда они с ее мнимым мужем поднимались в отведенную для молодоженов комнату. Давыдов бросил на нее удивленный взгляд и картинно вскинул брови. «Мне уже страшно!» призналась Смирнова, видя, что тот не спешит с ответом. «Да ничего страшного!» хмыкнул мужчина. «Почку продавать не придется!» «Это радует!» Если он думает, что так легко от нее отделается, то не на ту напал. Так ты меня просветишь? А о чем ты таком думала в тот момент, когда мы обсуждали этот вопрос?» Внезапно спросил шеф. Марине захотелось врезать по этой лукавой ухмылочке, но вместо этого она сама покраснела. «Кстати, что это было там за столом?» Перевела она тему, чтобы скрыть смущение. «Мы ведь договаривались!» «А что такого страшного случилось?» Вскинул брови этот нахал. «Я обещал, что приставать не буду. Я и не приставал, ты сама была не против». Марина резко остановилась. Они как раз поднялись по лестнице и были уже на площадке второго этажа. Давыдов тоже остановился и всем корпусом развернулся к девушке. Он смотрел на нее сверху вниз и прятал улыбку в уголках губ. Смирнова сжимала кулаки и старалась взять себя в руки. «Не смей больше так делать!» – прошипела она. Как скажешь, любимая, громче, чем нужно, ответил Александр, заправляя ей прядь волос за ухо. Только теперь она поняла, что у них есть зрители. Виолетта стояла в холле и с интересом наблюдала за происходящим. Марина повернулась и толкнула дверь в их спальню, желая поскорее скрыться с глаз назойливой девицы. Следом за ней прочапала в комнату Матильда. Давыдов пропустил собаку и войдя, закрыл за собой дверь. «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу!» Покачал головой Александр, многозначительно стрельнув глазами на дверь. «Прости!» – устыдилась Марина. «Но мы оба должны соблюдать наши договоренности, не так ли?» Она с вызовом посмотрела на мужчину. Тот кивнул, как-то задумчиво глядя на жену, как будто впервые увидел. «Если тебе так неприятны мои поцелуи, я постараюсь больше подобного не допускать!» Медленно проговорил Давыдов. Марину этот ответ удовлетворил. Она кивнула, принимая его обещание. «Так на что я согласилась?» Вернулась девушка к заданному вопросу. Опустившись на кровать, сама не заметила, как запустила пальчики в густую шерсть Матильды, расположившейся наглым образом на мягком матрасе и уже сладко посапывающей. «Завтра мы все вместе едем в море на рыбалку». ответил Александр, продолжая пристально следить за каждым движением девушки. Невольно выдохнув от облегчения, Марина немного расслабилась. Рыбалка, это не так страшно. Поэтому сейчас мы собираемся в магазин. Снова вогнал ее в ступор несносный босс. «Зачем?» – округлила глаза Смирнова. «Тебе нужен купальник?» – пожал плечами муж. «Нет, у меня он есть!» «Значит, купим новый!» – не расстроился Давыдов. «Заодно и мне что-нибудь, я свои плавки дома забыл». Марина только собралась сообщить ему, что ни капельки не верит, да ее купальник полностью устраивает, как на столе завибрировал телефон. Забыв, о чем спорили, взглянула на экран и поспешила ответить на вызов. «Алло? дрянь! Вместо приветствия гаркнул ее настоящий муж на том конце провода. Судя по всему, Виталий был слегка нетрезв. «Где ты шляешься?» – не унимался любящий супруг. «Я тебе сказала, что уезжаю в командировку», – раздраженно ответила Марина. «Кувыркаешься там со своим начальником, да?» – продолжал говорить гадости Смирнов. «Не говори глупостей!» – Марина понизила голос, поймав тяжелый взгляд Александра. «Я работаю, а тебе хватит уже пить!» «Я сам решу, что мне хватит, а что нет!» – взбеленился Виталий. «Где Маша?» «С Машей все в порядке!» Раздражение усиливалось и уже мешало говорить. «Ты украла у меня дочь!» «Виталик, проспись! Потом поговорим! Никто никого ни у кого не крал!» «Врешь! Дай сюда!» Внезапно отмер Давыдов, ловко вырывая телефон из пальчиков Марины. «Алло! Марина Николаевна сейчас находится на работе!» Произнес таким тоном, от которого по спине побежал холодок. В один момент Александр вновь превратился в надменного босса. «Вы мешаете рабочему процессу. Если Марина Николаевна из-за вашего звонка не сможет выполнить мое поручение, это будет грозить ей лишением премии. Это понятно?» Марина во все глаза смотрела на преобразившегося шефа. Она не слышала, что на такую отповедь ответил ее муж, лишь какое-то невнятное блеяние. «Очень надеюсь, что вы меня услышали», – продолжил приятную беседу начальник девушки. «До свидания». Отключившись, мужчина вернул телефон Марине и как-то зло посмотрел на нее. «Все личные вопросы оставьте до возвращения домой», – холодно произнес он. «Собирайтесь, я жду вас внизу». Хлопнула дверь. Марина продолжала смотреть на кресло, в котором пару мгновений назад сидел ее шеф. Что это было? С чего вдруг он решил вмешаться в ее разговор с мужем и почему так резко отреагировал на его звонок? Матильда тоже не знала ответ на этот вопрос. Собака лениво открыла один глаз, убедилась, что ее новая любимица все еще здесь и также негодует по поводу слишком громкого хлопка двери. Стряхнув с себя оцепенение, Смирнова встала и пошла переодеваться. Сказано по магазинам, значит по магазинам. Но Александр в чем-то прав. Что, если бы этот разговор услышали обитатели дома? Вероника Альбертовна мигом бы поняла, что дело нечисто. Да и Мира со своей обожаемой дочкой тоже успели бы придумать целую историю за время телефонного звонка. Немного подумав, Марина заблокировала телефон мужа. Отключать совсем не стала, ведь родители могут позвонить или Маша. Давыдов ждал ее в гостиной. Он до сих пор в бессильной злости сжимал кулаки. Почему его так накрыло, он и сам не понимал. Но от чего то дико бесило осознание того... Что Марина всего лишь выполняет свои обязательства, а на самом деле у нее есть семья, которой Давыдов не имеет никакого отношения. Когда он увидел растерянное личико девушки во время телефонного разговора, внутри будто натянулась тугая пружина. Казалось, еще чуть-чуть, и она лопнет, разнеся к чертям все хваленое самообладание Александра. Не хотелось признаваться, но то, что она отшила его... Задевала, царапала самолюбие, но в то же время будила в душе какой-то азарт. «Да к черту все! Он здесь по делу, но все-таки!» Легкая улыбка придала его лицу озорное выражение. На поцелуй Марина ответила и ей понравилось. «Наверное». Наверху стукнула дверь. Послышались легкие шаги и цокотание маленьких лапок. Марина спускалась по ступенькам, а за ней хвостом семенила Матильда. Как только девушка успела приручить вредную псину, Александр смотрел, как приближается к нему его жена. В светлых брюках и топе сочного лимонного цвета она казалась еще моложе. Подошла, остановилась напротив, встретилась взглядом с ним, мгновенно выметая все раздражение и остатки недовольства из мыслей Давыдова. «Я готова!» – тихо сказала Марина, даже не подозревая, какие эмоции вызывает сейчас у своего босса. «А ее тоже с собой возьмем?» Указал он взглядом на шпица. Марина проследила глазами, куда смотрел Давыдов, поняла, о ком это он, и хихикнула. «Думаю, обещания привезти ей вкусняшку или новый бантик будет достаточно», – улыбнулась ему девушка. Когда она устроилась на переднем сиденье внедорожника и пристегнула ремни, повернулась к Давыдову и спросила, «Покажешь мне город?» «Обязательно», – подмигнул он ей, запуская машину. Они мчались по извилистым улочкам города, а Марина не могла налюбоваться видами, проносившимися за окном. Солнце клонилось к закату и невозмутимо окуналось в прохладные волны черного моря, окрашивая их в золотой оттенок. «Так зачем мне новый купальник? Вообще, зачем купальник на рыбалке?» – спросила Смирнова. «Ты ведь не хочешь провести на яхте целый день в одежде?» – пожал плечами мужчина. «Завтрашний день обещает быть жарким». Он кивнул на заходящее солнце, будто именно оно дало ее боссу такое обещание. «А разве нет вероятности того, что сегодня ночью будет дождь?» выгнула брови Марина, кивая на довольно темные тучи, наползающие со стороны гор. «Минимальная!» – довольно хмыкнул Александр. «Скорее всего, тучи там и останутся. Часто они цепляются за горы и там выливают всю свою влагу, не успев донести ее до нас. Ты не поверишь, с какой скоростью здесь меняется погода». «Местные жители шутят на этот счет, что если идет дождь, а ты в этот момент моргнул, то рискуешь не увидеть ни капли». К великому сожалению Марины, Александр повернул в противоположную от бухты сторону, лишь слегка проехав вдоль набережной. Девушка еле сдержала разочарованный вздох. «Мы на обратном пути обязательно остановимся и погуляем», – пообещал мужчина, правильно истолковав погрустневший вид спутницы. На самом деле, я вытащил тебя, чтобы ты помогла выбрать подарок маме. У нее послезавтра юбилей. Будет большое торжество, ресторан, гости. Мы с тобой тоже должны ее поздравить. Но купальник купим, раз уж я обещал. Не удержался от того, чтобы не подразнить ее. У тебя есть идеи? Только улыбнулась на эта девушка. Я думал, ты мне поможешь. Она только вздохнула. Что тут скажешь, мужчины? Я знакома с твоей мамой несколько часов. — возмутилась Марина. — Ты же знаешь ее всю жизнь. — Да, — не стал спорить Давыдов. — И за это время я ее уже ничем не могу удивить. Столько всего было подарено. Смирнова задумалась. — Что последнее ты ей дарил? — спросила она. — Этот дом, в котором она сейчас живет, — признался Александр. — Да уж, такой подарок трудно переплюнуть. — Я так понимаю, в доме есть вся необходимая техника. Понимая, что задает глупый вопрос, но все же спросила девушка. Давыдов даже отвечать не стал, просто посмотрел на нее самодовольно. «Ясно? Тогда вопрос о скатерти, посуде отпадает сам собой?» Снова довольная улыбка и кивок. «Золото?» «Она не очень любит, но у нее полно украшений». «Спа-салон?» «Годовой абонемент?» «Путевку?» Она только что вернулась из Европы. Сказала, что соскучилась по своему любимому городу и не собирается покидать его в ближайшее время. Телефон, ноутбук, планшет. Все это тоже имеется ни в одном экземпляре. «А ты не пробовал ее спрашивать, чего она хочет?» – не выдержала девушка. «Я спрашивал», – кивнул Давыдов, заворачивая на парковку возле большого торгового центра. «И?» «И она попросила ее познакомить с тобой». Кажется, Марина стала понимать, в кого у ее мужа такой характер. Тогда остается искусство, выдала девушка. Мужчина бросил на нее задумчивый взгляд. Искусство, говоришь? Да, не важно, что ты ей подаришь. Ей просто нужна твоя любовь. Что-то, что будет напоминать ей, что ты у нее есть. Не твои деньги и связи. Ты, тот самый мальчик, кого она носила под сердцем, мазала коленки зеленкой и вытирала слезы. Она просто хочет знать, что ты счастлив и хочет гордиться тобой». Давыдов во время ее тирады смотрел на нее странным взглядом. Сейчас Марина на мгновение увидела перед собой того самого мальчишку с зелеными коленками, которого жалела Вероника Альбертовна. Была в его взгляде какая-то незащищенность и тень растерянности. Один удар сердца, и наваждение исчезло. Снова перед ней был самоуверенный мужчина, немного надменный и капельку заносчивый босс. «Отличная идея!» Непонятно, чему обрадовался он, совсем сбив с мысли девушку. Он отстегнул ремень, вышел на улицу, открыл дверцу со стороны жены, подал руку и помог выйти из машины. Что именно так обрадовало Давыдова для Марины, так и осталось загадкой. Но пока она решила не выяснять, чему он так радуется.